Глава 6 Кассел Рок, сложенный из светлого камня, впечатлял Он стоял на утесе, о которой бились пенные волны холодного моря. С другой стороны крепости хребет скалы поднимался выше, венчаясь белой шапкой ледника, копившего веками снежные силы и купавшегося в северных ветрах. Там, на самой его сахарной вершине, Свой исток брала горная река. Она несла стремительные ледяные воды прямо к Касселроку и пронзала его стрелой, вытекая с обрыва утёса грохочущим водопадом. Шум воды, летящий с высоты скалы прямо в море и оглушающая тишина зимы вокруг. Дальше, на пологом склоне, горел огнями городок, словно говоря, и здесь, на севере, среди морозной величественной красоты, Есть место простому человеческому теплу. Заложив круг, мы наконец приземлились во дворе крепости. Нас высыпали встречать. Простой замковый люд радовался прилету хозяина и с любопытством косился на меня, скрытую от макушки до пят плащом. Дрог поправил капюшон так, чтобы полностью спрятать мое лицо, и мы зашагали к ступеням замка. Из-за низко опущенного кауфа я почти ничего не видела вокруг, лишь слышала как хрустит под ногами снег, как протяжно, словно желно, скрипнули петли массивной дубовой двери, впустившей нас внутрь. Зал встретил нас теплом, полумраком и звуками живого огня. В камине потрескивали поленья, слышалось шипение пара из столько подкинутых в прожорливое пламя чурбаков. «Следуй за мной», — прозвучала из уст дрока, не просьба, приказ. Я подчинилась. И бесшумным привидением пошла по коридорам. В нескольких шагах впереди маячила широкая спина темного, серая каменная кладка нетесанного камня, чадящие факелы, отбрасывавшие больше теней, чем света. Спертый воздух, пыль. А еще ощущение не просто старины, как в нашем доме, нет, настоящей древности. Казалось, что эти стены возвели так давно что они повидали на своем веку даже Великий Исход, когда две древнейшие расы, демоны и драконы, делили власть и рудники магического металла Анария. Но, как водится, в результате разделили мир на два лагеря. Драконы заточили демонов в бездну, именуемую еще Мраком. Измерение, куда ныне могут попасть лишь темные чародеи. Но Сыны Неба, к которым примкнули эльфы, дриады, оборотни, светлые маги, хоть и избавили мир от демонов, окончательной победы одержать так и не смогли. Сумеречные, которых тоже было изрядно, ушли за серебряный хребет, оставив рудники и свои исконные земли. Это оказался единственный в истории передел территорий, когда не было выстрелов, битв и мертвые тела не устилали поля сражений. И он же оказался самым масштабным. Проиграли ли темные? Скорее нет. Они могли бы дать бой. И далеко не факт, что победа была бы на стороне света. Но однозначно, случись такое, и весь мир потерял бы гораздо больше, чем приобрели победители. Кем бы они ни оказались. Сумеречные маги ушли, и путь в их земли оказался заказан любому чародею, у кого был хоть проблеск светлого дара. Но шло время... Меж соседями плелись интриги и заключались торговые договоры. Шпионы сновали через границу, как мыши через дырявые стены амбара. А чуть больше трех веков назад случилось и вовсе неслыханное. черная ведьма поступила на обучение во оплот светлой магии академию имени Кейгу «Золотое крыло». Правда, не совсем честно, но поступила же. И ее за сию выходку даже не сожгли на костре. Это стало только началом. А ныне в шумерлинских топях и вовсе стоял городок Хелвиль, вотчина вольных чародеев, где светлые темные маги могли очутиться не только за одним столом в таверне, но и побрататься. Конечно, в Академии нам преподавали историю Великого Исхода слегка иначе. Дескать, светлые, разумные маги, светочи доброты и прочее по списку, не извергли мерзких темных. Формулировки, правда, были более корректными, но смысл именно таким. Но Бонтирна имела на историю Великого Исхода другие взгляды. Если коротко, оставь дурака одного, и он сам убьется. Без твоих усилий главное подождать. Вот сумеречные магии и оставили. К слову, оглядываясь на прошедшие столетия и то, что порою происходило в нашей замечательной светлой империи, хочется сказать. Не так уж темные были далеки от истины. Чтобы пересчитать, сколько было предотвращений переворотов и публичных казней, сонами связанных за эти столетия, пальцев на руках и ногах не хватит. причем все мятежи исключительно отечественного, светлого производства. А уж о том, как союзники, гномы и эльфы друг друга недолюбливают, знал каждый житель светлых земель. Так или иначе, но время шло. Вражда, нет, не забывалась, но становилась не столь острой. Вон уже и официальное посольство Аврингросс в своем дворце принимал. А стены замка, по которому я сейчас шла, наверняка были свидетелями всех этих событий. А сколько крепости лет? Невольно вырвалось у меня. Больше тысячи. Неужели? Нет, я предполагала, что Кассел-Рок – ровесник исхода. Но не дедушка же. И в моем голосе помимо воли прозвучал неприкрытый скепсис. Дрог, остановившись, обернулся. причем все это произошло так стремительно, что я едва не впечаталась в него. Успела затормозить лишь в последний момент. Вот только капюшон слетел, оставив голову без покрова. Мы оказались напротив друг друга, и расстояние между нами было не больше ладони. Я непроизвольно сглотнула, почувствовав на себе взгляд дрока. Обжигающий. Он скользнул с макушки на скулу, ниже, и остановился на губах. И лишь спустя три мучительных удара сердца поднялся выше. Наши взгляды встретились, и я увидела, что в глубине карих глаз рождается расплавленный янтарь. И его золото заполняет радужку. «Ди» — это северные земли, и испокон веков они граничат сводчиной всадников дикой охоты. «А детям льда плевать на междуусобицу светлых и темных. Они были до исхода и будут после». Его голос прозвучал хрипло. Словно вторя его словам, все факелы коридора сначала сжались, а потом полыхнули светом чуть ли не до самого потолка, словно подтверждая «так и есть». А потом ближайший ко мне пламенник еще и фыркнул напом искр. «Кассел-рок подтверждает мои слова». Усмешка исказила губы темного. Замок живой? вырвалась непроизвольно. Нет, я слышала, что есть живые дома, наделенные подобием сознания, но целая крепость. О, да, и характер у него, тот еще. Усмехнулся друг, и я поняла. Только что у меня состоялось знакомство с главным родственником. И кажется, я ему не понравилась. «Судя по твоему тону, ты узнал об этом опытным путем. Я изогнула бровь. «Я когда-нибудь расскажу тебе об этом. Но главное, как бы замок к тебе не относился, в случае опасности он защитит мою жену. Тебя. Именно поэтому здесь безопаснее, чем в столице». Идрок аккуратно накрыл мою голову капюшоном плаща. Только на этот раз его руки чуть дольше, чем следовало, задержались рядом с моими висками». Пойдем, Тебе стоит надеть амулет, прежде чем я представлю свою супругу остальным родственникам». Вот так, одной фразой, он напомнил мне, что я здесь всего лишь тень. Память тут же услужливо напомнила имя той, которую мне нужно заменить – Лорелея. И во рту тут же появился вяжущий неприятный вкус. Вот ни разу за всю мою лицедейскую деятельность Такого не случалось, чтобы имя вызывало подобную реакцию. Наверное, во всем виноват чат факелов. Да, определенно чат. Но рефлексировать было некогда. Пришлось вновь спешить за лисом. Мы добрались до комнаты, которая располагалась на верхнем этаже замка. Это была спальня Дрока. И главное, она лучше и честнее самого хозяина говорила о его характере. Сдержанная, лаконичная, практичная. Ни одной лишней детали. На первый взгляд, простая, но хранящая множество секретов и опасных тайн. Последнее подтвердилось, едва мы вошли. Дрог защелкнул дверной замок, а затем подошел к столу. Нажал скрытую пружину, и из-под крышки выехал секретный ящик. Краем глаза мне удалось заметить, что там в идеальном порядке лежали амулеты. И какие! На некоторые экземпляры наверняка и светлоимперская разведка позарилась бы. Вот тот маленький изящный флакон, испещренный рунами, мог закупорить в себе архидемона. А невзрачный кулон в виде пентаграммы был ничем иным, как одноразовым телепортом. Правда, вероятность выхода из такого живым и целым, а не сотлетевшей за грань душой и по частям, была 50 на 50. Либо выйдешь, либо нет. Хотя, если точнее, то зануды макстатисты утверждали, выживаемость составляет при экстренном переносе не более 15%. Но даже такой рисковый образец был весьма редким и ценным. Лис же уверенно взял круглую подвеску в виде серебряной восьмилучевой звезды, заключённой в круг. «Вот и он», – с этими словами Дрог сжал амулет, напитывая его не только силой, но и образом – которая запечатлела его память. Вот и он. С этими словами друг сжал амулет, напитывая его не только силой, но и образом, который запечатлела его память. Этого тебе хватит на седмицу. Но я вернусь раньше. Когда? Я постаралась, чтобы мой вопрос звучал по-деловому. Никаких эмоций. Это просто роль, за которую мне заплатили. Думаю, успею обернуться за пару дней. «Нужно лишь представить отчет властителю, что переговоры прошли успешно». Дрог повернулся к окну, за которым алели в последних лучах заката шапки ледников. «Стало понятно, что на этом наш короткий разговор будет закончен. Я надену маскирующий амулет и перестану быть Ди. В глазах дрока перестану. Он будет смотреть на меня, а видеть свою Лорелею. -э и пусть умом будет понимать, что я не она». Но все же захотелось еще немножко, хотя бы на пару ударов сердца, но остаться собой, настоящий со светлыми волосами, чуть вздернутым носом, выдающим мой независимый нрав, с маленьким шрамиком за ухом. Его я получила еще в детстве. Побыть собой. Да, не идеальной, одухотворенной хрупкой красоткой, которую порой у Ларисы возводят в абсолют, а просто ди. «Наверное, поэтому я и задала следующий вопрос. А о чем вы договаривались с Аврингросом?» И только произнеся, поняла, что вряд ли получу ответ. Все же дело государственной важности. Об этих переговорах в столице ходило множество слухов и домыслов. От сватовства темной княжны за наследника первой ветви алмазных драконов до снижения пошлин на брюкву. И Если романтичные эльфийки надеялись на первое, то практичные гномы ратовали за второе. В общем, правду среди этих сплетен спрятать было проще простого. «Ты точно хочешь об этом узнать?» «Да, только сама не пойму, зачем мне это...» Я развела руками, пытаясь обратить неурочный вопрос в шутку. «Ну что же?» – усмехнулся Дрог. «Секрета никакого нет». Зато есть столько домыслов, что из них можно сложить еще один отрок серебряного хребта. С Аврингросом мы подписали договор о совместных действиях против корсаров островов Шумвуй. Они грабят как наши корабли, так и светлых. Вот так. Просто политика. Никаких договорных браков и тайных беременностей. Он развел руки в стороны в жесте. Извини, что разочаровал. Я, не выдержав, фыркнула, и непроизвольно пожала плечами. От этого движения ремень сумки начал сползать, и я машинально его поправила. Жест не ускользнул от внимания темного. Можно ответную честность. Меня уже вторые сутки мучает вопрос, что за книгу ты купила в той лавке и так упорно таскаешь с собой. И тут для меня настал ой. Мудрые люди говорят, что правда любит быть ногой и не терпит лишних одежд. Но я-то была стыдливой девушкой, скромной, почти скромной. И мне сделалось за эту самую правду очень стыдно. Настолько, что захотелось прикрыть ее хотя бы маленькой ложью. Видимо, небольшая заминка насторожила Дрока, потому как он вкратчиво, выразительно так протянул. «Ди...» «Знаешь, это очень личная для меня книга», начала я издалека. Я, когда ее читала... У меня аж слеза наворачивалась, будто с меня писали весь этот потрясающий сюжет справочника по душевным болезням. У темного дрогнула жилка на виске. «Ди, ты издеваешься?» Вот почему он произнес мое имя, а ощущение, что ведь выругался. Даже не начинала, просто подумала, зачем сходить с ума, если можно сходить за книгой в лавку а потом уже, вооружившись знаниями клинической картины шизофрении, подыграть Эйте. А то ведь она наверняка будет стараться, чтобы свести меня с ума. Ну или хотя бы в могилу. И второе, наверняка, если первое у нее не выгорит. «Ди, заигрывание с Эйтой смертельно опасно», – отрезал Лис. «А я и не буду заигрывать. Я собираюсь заставить ее играть по моим правилам». Я с вызовом вздёрнула подбородок. Да, хотя темный и обещал мою безопасность, но, как говорится, против упыря на чары надейся, а осиновый кол все равно припаси. Вот и я решила подстраховаться. Но судя по тому, как сузились глаза Дрока, мой план его не вдохновлял. Он посмотрел на меня так, что я поняла. Муженек вернется в замок как можно скорее, не задерживаясь у всяких там лорелей. «И даже не потому, что будет беспокоиться за мою жизнь и здоровье. Нет. Просто, чтобы лично убедиться. Я цела и невредима. И он может с чувством глубокого удовлетворения лично меня придушить». «Отдай книгу», – Дрог протянул руку. Но я вместо того, чтобы вручить ему фолиант, в ответ выставила вперед свою раскрытую ладонь со словами. «Амулет личины. Светлая. Да как ты не понимаешь» что для тебя любая встреча с Эйтой может стать последней». «Нет, это ты не понимаешь», – запальчиво начала я, и моя ладонь превратилась в указывающий перст, нацеленный в грудь темного. «Ты нанял меня для того, чтобы я выжила здесь». «Не нанял, а женился», – прорычал темный. «В нашем случае это одно и то же», – разозлилась я. «Нет, я обещал тебя оберегать». Но как это сделать, если ты сама будешь искать встречи со своей убийцей? Не искать, а лишь подыгрывать, стояла я на своем. Как только Эйта поймет, что ты сходишь с ума, она начнет появляться чаще. Дрог. этот холодный, расчетливый, темный начал закипать. Казалось, воздух сейчас заискрит. Все в спальне в раз оказалось пропитано высоким напряжением, осязаемым, мерцающим возникшем между нами. Мне было, что возразить. Лису, что ответить. И хотя женаты мы были фиктивно, но спор выходил в лучших традициях настоящих супругов. «Дрог, ты!» — стук в дверь, оборвал меня на полуслове. молотили в створку не иначе, как таранным бревном, причем так активно, что я подумала. В спальню ломится орда горных троллей. И абсолютно в диссонансе с этой тяжелой атакой пехоты — прозвучал голос. Причем он был столь бодрым и сладким, что я поняла. В ближайшие пару дней я буду пить чай без сахара. И от десертов, пожалуй, тоже откажусь. «Дрог, милый, это Бетти. Слуги сказали, что ты прибыл в замок с невестой. Это правда?» «Это еще одна твоя аманта?» Одними губами, не зная, почему, придерживаясь конспирации, вопросила я дрога. «Ну, правда, у темного могла быть и не одна любовница, а, так сказать, основная, запасная, случайная и нечаянно получившаяся. Причем случиться они все могли разом, за одну ночь, и даже, если верить Бо, в одной постели». «Хуже», – мрачно отозвался Дрог, – «в отличие от меня, не таясь. Это моя сводная сестра, младшая, и она ненавидит меня». «Судя по ее голосу, скорее наоборот», — усомнилась я. «Она знает, что меня этот тон бесит, потому изъясняется исключительно им. А еще Бетси пыталась отравить меня больше семи раз, но потом убедилась, что это бессмысленно, и сейчас поднажала на занятия по стрельбе и боевым заклинаниям. Видимо, планирует совершить покушение». «Братик, я знаю, что ты здесь. Если вы с невестой целуетесь или решили продлить рот, ничего страшного. Вы меня не смутите. Только дай разрешение провалиться на тридцатый уровень мрака. И я исчезну». Вновь вмешался в наш слисом диалог голос, ну, очень настойчивой сестрички. «А это, собственно, и причина ненависти», — пояснил Дрог. Она в бездне повстречала демона, которому понравилась ее душа а Бетси – его шкура. «И в чем же проблема?» – не поняла я. «Ты не даешь им быть вместе?» «Да, но не в том романтическом варианте, который воображаете вы, светлые». «Если демону приглянулась не вся ведьма целиком, а только ее душа, то он будет стремиться сожрать ее тело и заполучить исключительно дух». «Видишь ли, эфемерная суть мага очень ценный в бездне товар». «А зачем же тогда ей в этот мрак стремиться?» – удивленно отозвалась я. «Я же говорю, ей понравилась его шкура, и Бетси захотелось до святых в глазах себе архидемона в услужение». Она задалась целью во что бы то ни стало его поймать. И сестрички, даже собственная смерть в этой ловле кажется сущей мелочью. Вот я после нескольких ее вылазок и принудил мелкую к кровной клятве» которая действовала бы до ее совершеннолетия. Зарок теперь не позволяет ей провалиться во мрак ниже определенного уровня. И уже громче крикнул. «Только через твой труп!» «Гад!» Грохнула из-за двери безо всякой слащавости. И послышались злые удаляющиеся шаги. Вот и поговорили. Лучше бы она требовала приданного и выдать ее замуж. С какой-то усталостью произнес дрог. «Скажу, как дочь отца, у которого шесть девиц на выданье. Ты не знаешь, о чем мечтаешь. Демон в этом плане – меньшая из зол». Сознанием дела заверила я. «Я предпочел бы спалить этого рогатого, так, чтобы золы и вовсе не осталось», – сиронизировал Дрог. «У тебя есть знакомый дракон?» – уточнила я, уводя разговор от темы «Вынеси мозги Эйти по всем правилам шизофрении». В моем шуточном вопросе была лишь доля шутки, ведь только ящеры были способны испепелить демонов лучше у меня есть долговая расписка от крылатого ящера, причем новенькая, полученная буквально на днях. я поразилась, и когда только этот темный все успел и договор заключил и жену купил и как выясняется еще и должниками обзавелся, а может и шпионами «Значит, я буду Лорелеей?» – вопросила я, вновь протягивая руку за амулетом личины. «Кто она? Ведьма? Чернокнижница? Темный алхимик? Знатная? Ее кто-то из твоих родных встречал раньше? Мне нужно было знать о той, чью роль я буду играть». Мне показалось, что Дрог на мгновение замер и словно нехотя вложил амулет в мою ладонь. «Нет, ее никто в замке не знает». «Она дочь первого советника императора, чистокровная ведьма из древнего рода. В этом вы с ней похожи». Последняя фраза прозвучала как-то странно, зацепив слух. Ди исчезла. В замке появилась истинная темная супруга, достойная хозяина бурь. Лорелея Стоун.